Нетерпеливый Дон Гук сгибал и разгибал под столом верблюжью подкову, сохраняя, однако, на лице выражение веселой непринужденности. Румато крошил хлеб и с усталым интересом следил, как Дон Кондор медленно наливается желчью. Хранитель больших печати нервничал, опаздывая на чрезвычайное ночное заседание конференции «Двенадцати негациантов» посвященные перевороту в Арканаре, на котором ему надлежало председательствовать. Мои благородные друзья! Доктор Будах встал и упал на Румату. Румата бережно обнял его за плечи. Готов? До утра не проснется. Румата поднял Будаха на руки и отнес на ложе отца Кабани. Доктору, значит, можно закладывать... Отцу Кабане, значит, нельзя вредно Нехорошо получилось. У меня четверть часа Дон Кондор говорил по-русски Мне хватит и пяти минут я так много говорил вам об этом раньше Что хватит и минуты В полном соответствии с базисной теорией феодализма Это самое заурядное выступление горожан против баронства Вылилось в провокационную интригу святого ордена И привело к превращению Арканара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 Дон Гукс сломал, наконец, подкову и швырнул половинки в угол. Да, проморгали. Да, может быть, это не так уж страшно, Антон. тебе надо было убрать Дона Рэбу. То есть как это убрать? Физически. То есть убить? Да! Да, да, да, да! Убить! Похитить, сместить, заточить! Надо было действовать!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 Каким образом? Он меня боится. Он догадывается, что за мной сила. Он уже даже предлагал сотрудничество. Да? Тогда не имеет смысла. Ну что, товарищи, серьезно все? Что именно? Ну все это убить, физически убрать. Вы что? С ума сошли. Благородный Дон поражен в пятку При чрезвычайных обстоятельствах действенные только вы, чрезвычайные меры Вы знаете, меры. до чего так докатитесь? Вы понимаете, до чего Спокойся, вы так докатитесь? Ничего не случится И хватит пока об этом вы... Что будем делать с орденом? Я предлагаю блокаду Арканарской области Ваше мнение, товарищи И побыстрее, я тороплюсь У меня никакого мнения еще нет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 «Я хочу, наконец, выспаться». «Подброшу. Только быстрее, пожалуй». «Я сейчас вернусь. Румата побежал в избу. Дон Гук все еще сидел за столом и, уставясь перед собой, тер подбородок. Отец Кабани стоял рядом с ним. «Так оно всегда и получается, дружок. Стараешься как лучше». «Счастливо, пастор». «А получается...» «Не огорчайся». «Хуже». «Просто мы все устали и раздражены». «Смотри, Антон, ох, смотри». О дяде Саше я не говорю, он здесь давно, не нам его переучивать, а вот ты. И... Спать я хочу, вот что. Отец Кабани, будьте любезны, возьмите моих лошадей и отведите их к барону Паппе. На днях я у него буду. Снаружи мягко взвыли винты. Румата махнул рукой и выскочил из избы. В ярком свете фар вертолета заросли гигантского папоротника и белые стволы деревьев выглядели причудливо и жутко.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 Кумата сразу догадался, о чем пойдет речь Все мы разведчики И все дорогое, что у нас есть Должно быть либо далеко на земле, либо внутри нас Чтобы его нельзя было отобрать у нас И взять в качестве заложника Вы говорите о Кире Да, мой мальчик Если все, что я знаю о Тони Рэбе, правда То держать его в руках занятие нелегкое и опасное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 А как раз этого вы не умеете Так же, как и мы теперь Румата опять задремал И сейчас же увидел Киру Как она стоит на краю плоской крыши Совета с дегравитатором на поясе И веселая и насмешливая Анка Нетерпеливо подталкивает ее К полуторакилометровой пропасти Румата! Я боюсь! Чего, маленькая? Ты все молчишь и молчишь Мне страшно Хорошо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 Он услышал цокот множества копыт на улице и шумное дыхание многих людей и лошадей. Здесь, что ли? По ступенькам крыльца загремели каблуки, и сейчас же несколько кулаков обрушились на дверь. Кира, вздрогнув, прижалась к Румате. «Подожди, маленькая». Я так знал!» Румата с трудом высвободился из рук Киры и подбежал к окну. «Твоимя Господи! Открывай!»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 Он слышал, как бешено стучит ее сердце Ломай, братья! Твои господа! Румата обернулся и взглянул Кире в лицо Она смотрела на него, как давичи, С ужасом и надеждой В сухих глазах плясали отблески факелов Ну что ты, маленькая? Испугалась? Неужели этой швали испугалась? Иди, одевайся Делать нам здесь больше нечего Сейчас я их прогоню, Эй, и мы уедем. Уедем к Пальпе. Она стояла у окна, глядя вниз. Красные блики бегали по ее лицу. Внизу трещало и ухало. руматы от жалости и нежности сжалось сердце. Погоню, как псов. Он наклонился, отыскивая второй меч. А когда снова выпрямился, Кира уже не стояла у окна. Она медленно сползала на пол,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 медленно спустился по лестнице в прихожую и стал ждать, когда упадет дверь.